Глава 27. «Ты знаешь ли», — сказала она, наконец, Аресту, — «что все это может быть гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Дай мне немного подумать и сообразить, как поступить. Ты не знаешь, почему граф Савище следил за мной». «Романея», — вздохнул Арест. «Брось, говори с ней, раздраженно проговорила Маня. «Чувство любви», — пояснил Арест. «Я вам докладывал, что он влюблен в вас». «Чувство любви», — протянула Маня и покачала головой. «Нет, дай мне подумать». «А долго вы, извините, размышлять будете, когда я могу надеяться на ответ?» «Завтра утром я тебе скажу». Арест протяжно свистнул и произнес. «Ждать до завтрашнего утра, принцесса, танталовы муки, на которые я не способен». «Почему танталовы муки?» «Потому что, если я сегодня сообщу графу добытые сведения, получу от него соответствующую мзду». «И много. Вчера он мне дал 30 рублей пожертвования. А если я дам тебе деньги, ты подождешь? «Посмотрим». Маня подошла к комоду, выдвинула тяжелый ящик, порылась в нем и достала империал. «Вы уже столь богаты», — воскликнул Арест, — «что можете покупать меня золотом?» «Не ожидал принцесса. До завтра». «Погоди», — остановила она его. «Ты мне еще не сказал, что тебе известно про меня. Я тороплюсь, принцесса. «Но мне нужно знать». Арест приблизился к ней, — Нагнулся к ее уху и, обдавая ее перегаром, тихо шевельнул губами. «Что вы не дочь титулярного советника Беспалова, а графиня Савищева?» «Так это правда вырвалась у Мани? А вы были осведомлены об этом?» «Да, то есть нет, говори, что тебе известно». Арест нагнул голову и прислушался в сторону столовой. Там Беспалов шлепал своими туфлями. «Нельзя», — сказал арест. «Изложение требует времени, а родитель может помешать». «Тогда вот что». «Мне все равно надо идти сейчас. Я выйду черным ходом, а ты пройди на улицу через парадную. Ты проводишь меня, и мы поговорим по дороге». «У меня жажда, и ваш империал просто горит у меня в кармане», — продекламировал нараспев арест и добавил. «Разве отложить объяснение подробностей нельзя?» «Нельзя. Мне нужно сейчас, иначе я не смогу разобраться», — настаивала Маня очень серьезно и требовательно. Арест повиновался и, проходя через столовую, видел, как отец, отперев дверцу буфета, запахнув халат и прижав к себе локтем трубку, налил из заветного графинчика рюмку и опрокинул ее в рот. Проглотив водку, он мельком взглянул на Ареста и демонстративно запер буфет. «А тебе, мол, не дам». Арест ответил ему взглядом сожаления. «Если бы ты знал, — подумал он, — что я вчера протравил тридцать целковых, а сегодня у меня в кармане «Империал». Впередний он без смущения надел плащ Саши Николаевича, который был у себя в комнате и читал «Санкт-Петербургские ведомости» и вышел на улицу. Маня сразу и не узнала его в этом нарядном плаще их жильца. До того в нем изменилась фигура ареста. «Что это ты?» – удивленно спросила она. «Чтобы быть достойным вас и не скомпрометировать вашего изящества своим костюмом, слезнул без спроса чужие ризы», – пояснил арест довольный своей находчивостью. Маня опустила вуаль на шляпе и пошла вместе с арестом. «Ну, говори скорее», – шепнула она. «Да ведь рассказ довольно длинен», – начал арест. «У отца графа Савищева был брат», – перебила его Маня. «Он был женат на француженке и скрылся по обстоятельствам. По обстоятельствам, которые ему грозили виселицы и бесцеремонно добавил арест. Ну так вот -с. У француженки графини Савищевой была камеристка, то есть попросту горничная девка». Но так как и она была француженкую, то ее звали камеристкой. В один прекрасный день эта камеристка оказалась беременной. «Вы меня извините, принцесса, что я называю вещи своими именами, но в деловом разговоре иначе нельзя. Да, да, скорее». Так камеристка оказалась беременной, от кого и как пусть будет покрытым раком неизвестности, но этот мрак неизвестности оказался все-таки настолько благороден и состоятелен, что соблазненную девицу-француженку выдал замуж за титулярного советника Беспалова, чтобы дать имя ребенку. «А невинный младенец сей, получивший имя Беспалова, ваш покорнейший слуга. Но это только так, кстати». «Дело совсем не в этом, а сущность всего интереса для вас заключается в чувствительности этой самой камеристки, а впоследствии госпожи Беспаловой. Когда она узнала, что ее бывшая госпожа скончалась, родив дочь, которую отдали в воспитательный дом, потому что ее отец сбежал, а родственники не хотели ее признавать, она с согласия мужа Беспалова взяла девочку и воспитала ее как родную дочь». Это были вылучи, лучезарная которые, которая, насколько я мог судить, еще недавно ничего не подозревала. Маня, сильно взволнованная, шла так быстро, что Арест едва поспевал за ней. «Я солгала. Я ничего не знала до вашего рассказа», — с трудом выговорила она. «Тем приятнее для меня, что я вас смог обогатить такими ценными сведениями», — поклонившись, промолвил Арест. «Но достоверны ли они?» Вполне, когда все это происходило, мне было семь лет, и все переговоры шли при мне. Думали, что я ничего не понимаю, но я и в детстве отличался своими выдающимися способностями, и все это помню, как вчера. «Так что, Беспалов недаром называет меня своей воспитанницей?» – спросила Маня. «Как видите, моя краса, из всех нас, составляющих население его палацо, один только Виталий его подлинное детище». Они уже завернулись с Невского на фонтанку, и Маня остановилась у ворот дома, который, как легко догадался арест, принадлежал Андрею Львовичу Сулеме. «Благодарю», – сказала она, – «мне надо зайти в этот дом». Арест снял Картуз и галантно произнес. «Не смею вам мешать, принчепесса, поступайте, как вам заблагорассудится, вы предупреждены обо всем». Проговорив это, он грациозно раскланился и, картинно задрапировавшись в плащ, удалился довольно правдоподобно, изображая собою действующее лицо французского таинственного романа.